Глава 43. Отъезд графа. Камилла не стала думать до завтра. Вечером на ужине она, когда зашла в столовую, вежливо со всеми поздоровалась, в том числе и со мной. Добрый вечер, папа. Добрый вечер, Памела. Добрый вечер, Мэл и Имма. С приветливым лицом и улыбкой она осела за стол. Сколько всяких вкусностей. Мелима: Вы когда-нибудь пробовали какотти? Мясной кекс из разного мяса птиц. Фирменное блюдо нашей жунарии. Попробуйте, очень вкусно. Камилла пододвинула тарелку с блюдом, и этот жест я приняла за предложение перемирия. Нет, ещё не имела возможности ответить. Взяла я тарелку и положила себе кусочек. Попробовала и оценила. М-м, действительно очень вкусно. Так и тает во рту. Спасибо, Камилла. Камилла удовлетворённо улыбнулась, скинув напряжение, которое немного чувствовалось, пока она ждала моей реакции. Помылый и Грав смотрели на нас удивлённо и даже с некоей настороженностью. Как прошёл твой день, Пэм? обратилась через какое-то время к сестре Камилле. Да, пожала плечами. Нормально. А почему ты спрашиваешь? Мне интересно. Какие оценки получила? Если у тебя есть какие-то проблемы в учёбе или вопросы, обращайся, я помогу. Помела покосилась на Камилу, словно ожидая какого-то подвоха от доброжелательности сестры. Помела отличница, много сидит за книжками. Я думаю, ей наоборот не помешает немного развлечься. Как насчёт того, чтобы сходить вместе на выставку передвижных художников-иллюзионистов, которая состоится на днях в ратуше магистратума? У Помелы как раз задание про этот вид искусства. Но кто лучше ей объяснит эту тему, чем ты, Камила? Вчера я узнала, что ты оказываешься хорошо рисуешь. Да, я рисовала раньше. Если хотите, нарисую ваш портрет. Мэл Имма предложила Камила. О, я ни за что не откажусь. Но сначала я бы предложила тебе нарисовать семейный портрет, как ежегодную традицию, чтобы потом сравнивать, как вы изменились за год. Отличная идея, Мэл Имма. Ну что, Пэм, сходим с тобой на выставку? Сквозь смуглые щечки помыл и проступил румянец. Глазки радостно заблестели. «Да, давай сходим!» Граф с прищуренными глазами наблюдал за нами и все больше злился. «Так, девушки, выкладывайте, как на духу!» «Что случилось?» — рявкнул он. «Камила, что ты натворила?» «Имэлый мать тебя прикрывает?» «Кхм-кхм!» -кх -кх -кх Громко закашлялась я. «Граф, подайте воды!» Когда он протянул мне стакан, я сильно ущипнула его за руку, привлекая внимание. И когда он рассерженно посмотрел на меня, я скосила глаза к переносице. «Дуралей сейчас возьмет и испортит такой момент». «Я о ваших ужимах им не понимаю», — заявил на всю столовую этот. «Полена дубовая, вот он кто!» Хоть и с красивыми глазами. «Выкладывайте всю правду!» Камилла засмеялась. Пап, ты в последнее время какой-то нервный стал. Мы просто поговорили с Мэллой мы по душам и решили, что воевать нам ни к чему. В конце концов, она не самая худшая гувернантка из тех, что у нас были. И с девочками нашла язык. Так что всё, мир у нас. И ты думай, что я просто в это поверю? Сузил глаза граф. Милорд, простите, но мне кажется, вы сегодня переутомились и вам пора отдыхать, сказала я. Граф раздраженно повернулся ко мне, явно желая поставить меня на место, но вдруг развеселился. «Има, вам не кажется, что я не ваш воспитанник, а вы не моя гувернантка?» Памела и Камила прыснули. «А что, пап, представь, как это было бы смешно!» По-детски хихикнула Пэм. Так его Мэла и Ма одобрила Камила. «Папа, ты правда устал? Иди отдохни. И вообще, возьми завтра выходной!» «Ага, спелись, значит!» проворчал граф. Трое против одного. Ну-ну. Во -ну». в глазах его сияли довольные смешинки. После ужина он приказал: "Мелыма, зайдите ко мне в кабинет. Надо обсудить ближайшие планы". Он решительным шагом направился в сторону кабинета. Я успокоительно подмигнула напрягшейся Камилле. Итак, что всё это значит? Я жду объяснений. Вы про что? ура то, что кого-то из вас Камилы подменили. Её или вас? Какой вариант вам нравится? Мне нравится вариант возврата прежней Камилы. Граф, что вы всполошились правослово? У вас мало поводов для тревог. Камилла сказала правду. Мы поговорили как взрослые сам взрослым. И она вас услышала. Скептически оборвал меня граф. Иногда взгляд со стороны помогает нам понять, что мы не правы. пожал я плечами. Ну, уверяю вас, волноваться вам не о чем. Думайте о своей ближайшей поездке. Граф молчал несколько минут, бурави меня взглядом. И что, Камилла взяла и так изменилась за один вечер? Нет, конечно, ответила я. Но есть надежда, что она перестанет думать только о себе. Малыма, да вы клад, насмешливо воскликнул граф. Я слышу в вашем голосе сарказм. Да какой сарказм, прости, богиня. Вы прирождённый педагог, в том же тоне продолжал он. Если вы не прекратите меня оскорблять, я тотчас же уйду, разозлилась я. Не знал, что признать педагогические заслуги это оскорбление. Оскорбление в ваш тон, граф. Насмешка сползла с лица графа как краски с холста, обнажив беззащитную растерянность. Простите, Имма, вы правы. Долгие годы моя жена высмеивала меня за все эмоциональные порывы, и сарказм приклеился ко мне маской намертво. "Но вы не заслуживаете такого. Я действительно восхищён вами тем, как вам удаётся наладить отношения с моими трудными девочками. Спокойной ночи, Имма". Он печально сглотнул и отвёл взгляд к окну. "Спокойной ночи, граф". Утром он попрощался с дочерями и уехал в столицу и дальше по своим делам. А перед отъездом дал мне строгий наказ. Связывайтесь со мной постоянно, Имма. Я хочу слышать отчёты ежедневно: утром, днём и вечером. И чуть что не дай богиня, я поняла, сразу сообщать вам. Кивал я головой, повторяя то, что прозвучало уже 100 раз. Удачи вам, граф. Пусть всё пройдёт хорошо. пожелал ему на прощание. Он бросил на меня тоскливый последний взгляд и усмехнулся. "Боюсь, удача вам понадобится больше иное". Он приподнял дорожную шляпу в прощальном жесте, перецеловал ещё по 100 раз девочек и покинул дом. Ну вот мы и остались одни в женском обществе, не считая садовника, плотника и кота Фуни. И, кстати, Фуне пора на первое свидание с грумером. Делетта прислала приглашение на открытие своего сезона, и я решила совместить приятное с полезным. Сходить с девочками сначала на открытие салона к Делетте, а потом запить впечатления чашечкой кофе у дядушки Ибанбарину.